Глава 11. В ротной школе занимались словесностью. В тесной комнате, на скамейках, составленных четырехугольником, сидели лицами внутрь солдаты третьего взвода. В середине этого четырехугольника ходил взад и вперед ефрейтор Сераштан. Рядом, в таком же четырехугольнике, также ходил взад и вперед другой унтер-офицер полуроты Шаповаленко. — Бондаренко! — выкрикнул зычным голосом Сираштан. Бондаренко, ударившись обеими ногами об пол, вскочил прямо и быстро, как деревянная кукла с заводом. «Если ты, примерно, Бондаренко, стоишь у строю с ружом, а к тебе подходит начальство и спрашивает, что у тебя в руках, Бондаренко, что ты должен отвечать?» «Ружо, дяденька», — догадывается Бондаренко. «Брешешь? Разве же это ружо? Ты бы еще сказал по-деревенски «рушница» то дома было ружо, а на службе зовется просто «Малокалиберная скорострельная пехотная винтовка системы Бердана, номер второй со скользящим затвором. Повтори, сукин сын». Бондаренко с повторяет слова, которые он знал, конечно, и раньше. «Садись», — командует милости Васироштан. «А для чего она тебе дана?» «На этот вопрос ответит мне...» Он обводит строгими глазами подчиненных поочередно. «Шевчук!» Шевчук встает с угрюмым видом и отвечает глухим басом, медленно и в нос, и так, отрывая фразы, точно он ставит после них точки. «Вон мини дана для того, чтоб я в мирное время робил сей оружейные приемы, а в военное время защищал престолы и отечество от врагов». Он помолчал, шмыгнул носом и мрачно добавил. «Как у внутренних, так и у внешних». так «Ты хорошо знаешь, Шевчук, только мямлишь. Солдат должен иметь себе веселость, как орел. Садись». «Теперь скажи, Овечкин, кого мы называем врагами внешними? Разбитной орловец Овечкин, в голосе которого слышится слащавая скороговорка бывшего мелочного приказчика, отвечает быстро и щеголевато, захлебываясь от удовольствия. «Внешними врагами мы называем все те самые государства, с которыми нам приходится вести войну». «Французы, немцы, итальянцы, турки, европейцы, инди...» «Годи!» — обрывает его Сироштан. «Этого уже в уставе не значится. Садись, Овечкин!» «А теперь скажет мне Архипов, кого мы называем врагами внутренними!» Последние два слова он произносит особенно громко и веско, точно подчеркивая их, и бросает многозначительный взгляд в сторону вольно определяющегося Маркусона. Неуклюжий ребой Архипов упорно молчит, глядя в окно ротной школы. Дельный, умный и ловкий парень вне службы, он держит себя на занятиях совершенным идиотом. Очевидно, это происходит от того, что его здоровый ум, привыкший наблюдать и обдумывать простые и ясные явления деревенского обихода, никак не может уловить связи между преподаваемой ему словесностью и действительной жизнью. Поэтому он не понимает и не может заучить самых простых вещей, к великому удивлению и негодованию своего взводного начальника. «Ну, долго я тебя буду ждать, пока ты соберешься?» начинает сердиться Сераштан. Внутренними врагами... врагами... не знаешь?» грозно воскликнул Сераштан и двинулся было на Архипова, но, покосившись на офицера, только затряс головой и сделал Архипову страшные глаза. «Ну, слухай!» «Унутренними врагами мы называем у всех сопротивляющихся закону. Например, кого?» Он встречает искательные глаза Овечкина. «Скажи хоть ты, Овечкин!» Овечкин вскакивает и радостно кричит. «Так что, бунтовщики, студенты, конокрады, жиды и поляки!» Рядом занимается со своим взводом Шаповаленко. Расхаживая между скамейками, он певучим тонким голосом задает вопросы по солдатской памятке, которую держит в руках. «Салтыс, что такое часовой?» Салтыс Литвин, давясь и тараща глаза от старания, выкрикивает. «Часовой есть лицо неприкосновенное!» «Ну да, так, а еще?» «Часовой есть солдат, поставленный на какой-либо пост с оружием в руках!» «Правильно. Вижу, Салтыс, что ты уже начинаешь стараться!» А для чего ты поставлен на пост, похоруков? Чтобы не спал, не дремал, не курил и ни от кого не принимал никаких вещей и подарков. А честь? И чтобы отдавал установленную честь господам, проезжающим офицерам. Так, садись. Шиповаленко давно уже заметил ироническую улыбку вольноопределяющегося Фокина и потому выкрикивает с особенной строгостью. Вольный определяющий! Кто же так встает?» «Если начальство спрашивает, то вставать надо швидко, как пружина! Что есть знамя?» Вольноопределяющийся Фокин с университетским значком на груди стоит перед унтер-офицером в почтительной позе. Но его молодые серые глаза искрятся веселой насмешкой. «Знамя есть священная воинская хоруквь, под которой... Брешете!» — сердито обрывает его шаповаленка и ударяет памяткой по ладони. «Нет, я говорю верно!» Упрямо, но спокойно говорит Фокин. Что? Если начальство говорит нет, значит нет. Посмотрите сами в уставе. Як я унтер-офицер, то я и устав знаю лучше вашего. Скажите, всякий вольный определяющий задается на макароны. А может, я сам захочу податься в Юнкерское училище на обучение? Почему вы знаете? Что это такое за харук? Херугва, отнюдь не харук. Священная воинская херугва вроде как образ! «Шаповаленко, не спорь», — вмешивается Ромашов. «Продолжай занятие». «Слушаю, ваше благородие», — вытягивается Шаповаленко. «Только дозвольте вашему благородию доложить. Все это вольно определяющий умствует». «Ладно, ладно, дальше». «Слушаю, ваш брать». «Хлебников, кто у нас командир корпуса?» Хлебников растерянными глазами глядит на унтер-офицера. Из его раскрытого рта вырывается точно у осипшей вороны одинокий шипящий звук. «Раскачивайся!» — злобно кричит на него унтер-офицер. «Его... Ну, его... Ну, что ж будет дальше?» Ромашов, который в эту минуту отвернулся в сторону, слышит, как Шаповаленко прибавляет пониженным тоном хрипло. «Вот погоди, я тебя после учения разглажу морду -то. И так как Ромашов в эту секунду повертывается к нему, он произносит громко и равнодушно. «Его высокопревосходительство!» «Ну что ж ты, Хлебников, дальше?» «Его инфантерии лейтенант. Испуганный и отрывисто бормочет Хлебников. а хрипит, стиснув зубы Шаповаленко. «Ну что я с тобой, Хлебников, буду делать? Бьюсь, бьюсь я с тобой, а ты совсем как верблюд, только рогов у тебя нема. Никакого старания. Стой так до конца словесности столбом, а после обеда явишься ко мне, буду отдельно с тобой заниматься. «Кто у нас командир корпуса?» «Так сегодня, так будет завтра и послезавтра. Все одно и то же до самого конца моей жизни», — думал Ромашов, ходя от взвода к взводу. «Бросить все, уйти? Тоска». После словесности люди занимались на дворе приготовительными к стрельбе упражнениями. В то время как в одной части люди целились в зеркало, а в другой стреляли дробинками в мишень, В третьей наводили винтовки в цель на приборе лифчика. Во втором взводе под прапорщик Лбов заливался на весь с веселым звонким тенорком. «Прямо по колонии Пальба ротаю! Ать-два! Рота!» Он затягивал последний звук, делал паузу и потом отрывисто бросал. «Пли!» Щелкали ударники, а Лбов, радостно щеголяя голосом, снова заливался. Кна! Слива ходил от взвода к взводу, сгорбленный, вялый, поправлял стойку и делал короткие грубые замечания. Убери, Брюха! Стоишь, как беременная баба! Как ружье держишь! Ты не дьякон со свечой! Что рот разинул Карташов? Каша захотел! Где трынчик? Фельфебель поставить Карташова на час после учения под ружье, Каналья! Как шинель скатал, Веденеев!» «Ни начала, ни конца, ни бытия своего не имеет! Балбес!» После стрельбы люди составили ружья и легли около них на молодой весенней травке, уже выбитой кое-где солдатскими сапогами. Было тепло и ясно. В воздухе пахло молодыми листочками тополей, которые двумя рядами росли вдоль шоссе. Веткин опять подошел к Ромашову. «Плюньте, Юрий Алексеевич», — сказал он Ромашову, беря его под руку. «Стоит ли?» Вот кончим учение, пойдем в собрание, тяпнем по рюмке, и все пройдет, а? «Скучно мне, милый Павел Павлович», — тоскливо произнес Ромашов. «Что говорить, не весело», — сказал Веткин. «Но как же иначе? Надо же людей учить делу. А вдруг война?» «Разве что война», — уныло согласился Ромашов. «А зачем война? Может быть, все это какая-то общая ошибка? Какое-то всемирное заблуждение, помешательство?» Разве, естественно, убивать? Э, э развели философию. Какого черта? А если на нас вдруг нападут немцы? Кто будет Россию защищать? Я ведь ничего не знаю и не говорю, Павел Павлович, жалобно и кротко возразил Ромашов. Я ничего, ничего не знаю. Но вот, например, Североамериканская война или тоже вот освобождение Италии, а при Наполеоне гверильясы и еще шуаны во время революции дрались же, когда приходила надобность. Простые землепашцы, пастухи. То американцы, как вы приравняли, это дело десятое. А, по-моему, если так думать, то уж лучше не служить. Да и вообще в нашем деле думать не полагается. Только вопрос, куда же мы с вами денемся, если не будем служить? Куда мы годимся, когда мы только и знаем левый, правый, а больше ни Б, ни мы, ни Кукареку? Умирать мы умеем, это верно. И умрем, дьявол, нас задави, когда потребуют. По крайности, недаром хлеб ели. Так-то, господин философ Пойдем после учения со мной в собрание? Что ж, пойдемте, — равнодушно согласился Ромашов. Собственно говоря, это свинство, так ежедневно проводить время. А вы правду говорите, что если так думать, то уж лучше совсем не служить. Разговаривая, они ходили взад и вперед по плацу и остановились около четвертого взвода. Солдаты сидели и лежали на земле около составленных ружей. Некоторые ели хлеб, который солдаты едят весь день, с утра до вечера и при всех обстоятельствах. На смотрах, на привалах во время маневров, в церкви перед исповедью и даже перед телесным наказанием. Ромашов услышал, как чей-то равнодушно задирающий голос окликнул. «Хлебников! А, Хлебников?» «А?» — угрюмо в нос отозвался Хлебников. «Ты что дома делал?» «Робил», — сонно ответил Хлебников. «Да что робил-то, дурья голова!» «Все. Землю пахал, за скотины ходил». «Чего ты к нему привязался?» — вмешивается старослуживый солдат дядька Шпынев. «Известно, чего робил. Робят сиськой кормил». Ромашов мимоходом взглянул на серое, жалкое, голое лицо Хлебникова, и опять в душе его заскребло какое-то неловкое, больное чувство. «В крикнул с середины плаца Слива. «Господа офицеры, по местам!» Залязгали ружья, цепляясь штыком за штык. Солдаты, суетливо одергиваясь, становились на свои места. Равнясь! скомандовал Слива. «Смирно!» Затем, подойдя ближе к роте, он закричал нараспев. «Ружейные приемы по разделениям! Счет вслух! Рота! Шой! Накраул! Раз!» — гаркнули солдаты и коротко взбросили ружья кверху. Слива медленно обошел строй, делая отрывистые замечания. Доверни приклад, выше штык, приклад на себя. Потом он опять вернулся перед роту и скомандовал: Делай! Два! Два! крикнули солдаты. И опять сливо пошел по строю проверять чистоту и правильность приема. После оружейных приемов по разделениям шли приемы без разделений, потом повороты, вздваивание рядов. Примыкание и размыкание и другие разные построения. Ромашов исполнял как автомат все, что от него требовалось уставом, но у него не выходили из головы слова, небрежно оброненные Веткиным. «Если так думать, то нечего и служить, надо уходить со службы». И все эти хитрости военного устава, ловкость поворотов, лихость ружейных приемов, крепкая постановка ноги в маршировке — а вместе с ними все эти тактики и фортификации, на которые он убил девять лучших лет своей жизни, которые должны были наполнить и всю его остальную жизнь и которые еще так недавно казались ему таким важным и мудрым делом, все это вдруг представилось ему чем-то скучным, неестественным, выдуманным, чем-то бесцельным и праздным, порожденным всеобщим мировым самообманом, чем-то похожим на нелепый бред. Когда же учение окончилось — Они пошли с Веткиным в собрание и вдвоем с ним выпили очень много водки. Ромашов, почти потеряв сознание, целовался с Веткиным, плакал у него на плече громкими истеричными слезами, жалуясь на пустоту и тоску жизни и на то, что его никто не понимает, и на то, что его не любит одна женщина. А кто она? Этого никто никогда не узнает. Веткин же хлопал рюмку за рюмкой и только время от времени говорил с презрительной жалостью. «Одно скверно, Ромашов! Не умейте выпить! Выпили рюмку и раскисли!» Потом вдруг он ударял кулаком по столу и кричал грозно. «А велят умереть, умрем!» «Умрем!» — жалобно отвечал Ромашов. «Что умереть? Это чепуха умереть! Душа болит у меня!» Ромашов не помнил, как он добрался домой и кто его уложил в постель. Ему представлялось, что он плавает в густом синем тумане, по которому рассыпаны миллиарды миллиардов микроскопических искорок. Этот туман медленно колыхался вверх и вниз, подымая и опуская в своих движениях тело Ромашова. И от этой ритмичной качки сердце подпоручика ослабевало, замирало и томилось в отвратительном, раздражающем чувстве тошноты. Голова казалась распухшей до огромных размеров, и в ней чей-то неотступный, безжалостный голос кричал, причиняя Ромашову страшную боль. «Делай раз! Делай два!» Глава двенадцатая. День 23 апреля был для Ромашова очень хлопотливым и очень странным днем. Часов в десять утра, когда подпоручик лежал еще в постели, пришел Степан, денщик Николаевых,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 Веер? Mm. Да, конечно, лучше духи. Она любит эсбуке. Потом расходы на пикнике. Извозчик туда и обратно, скажем, пять. На часть Степану рубль. Да, с господин подпоручик Ромашов. Без десяти рублей вам не обойтись. И он стал перебирать в уме все ресурсы. Жалование. Но не далее, как вчера он расписался на получательной ведомости. Расчет верен подпоручик Ромашов.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 Вечные подтронивания и остроты над его раной, которую он, однако, получил не в бегстве, а в то время, когда, обернувшись к своему взводу, командовал наступление, сделали то, что, отправившись на войну жизнерадостным прапорщиком, он вернулся с нее желчным и раздражительным ипохондриком. Нет, Дорошенко не даст денег, а тем более подпоручику, который уже третий месяц пишет «Расчет верен». «Но не будем унывать», — говорил сам себе Ромашов.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 Полковник Брэм жил в глубине двора, обнесенного высокой зеленой решеткой. На калитке была краткая надпись. «Без звонка не входить. Собаки». Ромашов позвонил. Из калитки вышел вихрастый, ленивый, заспанный денщик. «Полковник дома? Пожалуйте, ваше благородие». «Да ты пойди доложи сначала». «Ничего, пожалуйте так». Денщик сонно почесал ляжку. «Они этого не любят, чтобы, например, докладать».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 Это самое хищное, самое некоторым образом свирепое животное во всем мире. Хорек. Нет, вы не думайте, перед ним все эти львы и пантеры, кроткие телята. Лев съел свой путь мяса и отвалился. Смотрит благодушно, как доедают шакалы. А этот миленький прохвост, если заберется в курятник, ни одной курицы не оставит. Непременно у каждой перекусит вот тут сзади мозжечок. До тех пор не успокоится подлец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 «Я и есть именинник», — улыбнулся Ромашов. «Да? А ведь и верно. Георгий и Александра. Божественно. Позвольте заключить в пылке объятия». Они тут же на улице крепко расцеловались. «Может быть, по этому случаю зайдем в собрание? Ванзим точью поединой, как говорит наш великосветский друг Арчаковский», — предложил Веткин. «Не могу, Павел Павлович, тороплюсь. Впрочем, кажется, вы сегодня уже подрезвились»